Швейцария, горы в окрестностях Веве, небольшой дом-шале среди елей, лиственниц, альпийских кедров, снег, вкусный горный морозный воздух, напоенный запахом хвои, работа в мастерской, изготовление модели звездолета по чертежам, учеба, война с интегралами и дифференциалами, в свободные часы лыжи, экскурсии по горам приезд Блоттона с большими новостями, заказ большого пассажирского звездолета, отъезд Блоттона, Цандера и Винклера в какой-то неведомый Стормер-Сити. На Ганса возлагаются новые обязанности закупка и приемом высококачественных сталей в разных городах Европы и Америки. Беспрерывные поездки — это интересно. Но агент по закупкам — Такая работа не во вкусе Ганса. Он шлет отчаянные письма Винклеру. Наконец, Винклер сжалился над ним, прилетел в Европу, чтобы лично сделать кое-какие закупки и захватить с собой Ганса. И вот теперь они летят в этот таинственный Стормер-Сити. Летит и Блоттон. Он совершит первый подъем в стратосферу на одноместной ракете. Этой чести он не хотел уступить никому. Ганс смотрит в окно. Небо на этой высоте серо-аспидного цвета. Солнце ослепительно бело. А что делается внизу? Вогнутый темно-синий щит океана, на нем ослепительно яркий кружок, отражение солнечного диска. Великолепный, чудесный полет, чудовищный прыжок от западных берегов Европы на юго-запад через Атлантический океан к Южной Америке. Стратоплан пересек весь ее континент от края до края над бассейном реки Амазонки, перевалил через Анды, сделал широкий полукруг над побережьем Тихого океана и теперь идет к тем же Андам с юго-запада. Вот они виднеются, едва заметны зазубринкой на горизонте. Уф! Ганс снова засвистал марш. «Чего ты там рассвистелся?» — говорит Винклер из соседней кабины. «Уж очень хорошо летим», — отвечает Ганс, направляясь к Винклеру. «На аэроплане так не посвистел бы», — говорит Винклер. Он сидит у столика и рассматривает что-то в своей записной книжке, пыхтя неразлучной трубкой. «Я только в воде не умею свистеть», — ответил Ганс. «А в аэроплане сколько угодно». «Эффект тот же, что в воде» мотор глушит это верно согласился ганс здесь совсем тихо словно летишь на аэростате даже взрывов не слышно быстрее звук летим от того и не слышно 400 мы замедляем ход и снижаемся высота всего 15 километров но ведь здесь температура должна быть значительно ниже чем на поверхности земли Скорость же звука уменьшается с понижением температуры. Вимпер кивнул утвердительно, доходя при нуле до 332 метров в секунду. Сейчас, вероятно, мотор уже выключен. А каков потолок? 20-22 километра. Это самая выгодная высота, если не гоняться за рекордной скоростью. Комарийный взлет. 200-300 километров. Куда ни шло. «500, 600 — это настоящая высота!» — послышался голос третьего пассажира. Дымя египетской сигареткой, к креслу Винклера подошел Генри Блоттон. Лорд был одет в теплый светло-коричневый спортивный комбинезон, хотя в такой прозодежде не было никакой необходимости. Кабина стратоплана хорошо отапливалась электричеством и снабжалась чистым воздухом. В ней было тепло, уютно, комфортабельно, как в купе пульмановского вагона. Аэропланные рекордсмены, разумеется, копошились в пыли по сравнению с нами. Для всех этих Саундерс-Валькирий, Форман-Супер-Голиафов, Юнкерсов 12-15 тысяч метров были уже почти предельной высотой. Исследователи стратосферы поднимались повыше, но они поднимались на аэростатах. А вот недавно в Таймсе я читал, Блоттон оседлал своего любимого конька и начал нескончаемый разговор о рекордах высоты, о соперниках, которые могут оспорить его лавры, о шансах на победу таких рекордсменов, как он.